Глава 13 В следующий момент я почувствовал жесткий тычок в спину и полетел кубырем между двух уже почти сомкнувшихся смерчей. От прикосновения с ними кожу на руках и лице обожгло. Было ощущение, что смерчи состоят из ледяных лезвий, которые на огромной скорости режут все, что встречается у них на пути. В полете я успел почувствовать, как дрогнул воздух, и краем глаза отметил, как взметнулись вверх голубые мотыльки. Я перешел барьер. Видимо, китаец толкнул меня, и этим спас мне жизнь. Иначе меня просто изрезало бы. Я вскочил и обернулся. За барьером была сплошная снежная пелена. И лишь под частым сполохом и мельканием клинка я понимал, что бой идет прямо у границы барьера. Китаец в одиночку противостоит врагу, о котором я даже представления не имею. Первым желанием было рвануть на выручку. И я бы даже рванул, если бы вчера не получил хороший урок. А потому я просто остался на месте, всеми силами желая китайцу победы. Или хотя бы выжить. Это невыносимо, ждать, когда понимаешь, что в двух шагах человек сражается в том числе и за твою жизнь. Когда видишь, что там творится черт знает что, и ты никак на это повлиять не можешь. И всей душой пытаешься помочь, хотя бы мысленно, разогнать эту чертову снежную пелену, разорвать ее, разметать вихри, растопить все, сжечь херам напалмом. «Ты хочешь этого так сильно, что твои ладони начинают гореть!» И вдруг пелена дрогнула и поддалась напору китайца. Она начала редеть, и вскоре я уже увидел Мосяня, который бешено крутился, отбивая атаки непонятного противника. Кончик его меча был словно кисть, которой китайцы пишут свои иероглифы. Видел такое в исторических фильмах. Вскоре стало видно, что кончик меча не просто красиво двигается, а Мосянь действительно что-то пишет им» после чего остается золотистый светящийся след. И этот след как раз и похож на вереницу иероглифов. Когда Мосянь замкнул вокруг себя кольцо светящихся иероглифов, они вдруг ярко вспыхнули, и по снежной пелене побежали золотистые огоньки, прожигая ее. И пелена быстро сошла на нет. Как тополиный пух, если бросить в него горящую спичку. Уже спустя несколько минут Мосянь стоял усталый, а вокруг него простирались луга, на которых еще виднелись островки не растаявшего первого снега. И даже следов от снежных вихрей не осталось. Все сгорело в золотистом огне. Оглядевшись, Мосянь шагнул к барьеру, и голубые мотыльки полетели вверх, открывая ему проход. — Спасибо! — поклонившись по своему обыкновению, сказал мне Мосянь. — За что? — — удивился я. — Это вам спасибо за то, что вы меня спасли. — Это мой долг, — ответил Мосянь, — а вы не должны были. — Да что я сделал? Сбежал, как последний трус. Продолжать я не мог. Мне было очень стыдно, что я оставил китайца один на один с опасностью. Мосянь, глянув на меня, достал из кармана платок и начал вытирать меч. Меч был мокрым, словно китаец рубил им воду. — Понятно, что такое в ножны убирать нельзя, металл подвергнется коррозии, попросту заржавеет. Я наблюдал за китайцем, за тем, как он тщательно очищает лезвие и понимал, что сейчас хорошее время для расспросов, а потому не стал откладывать дело в долгий ящик. — Мосянь, — спросил я, — вы сказали, что это ваш долг, а в чем он заключается? — Ваш батюшка просил меня позаботиться о вас, — коротко ответил китаец Я вспомнил все эти разговоры про то, что у меня нет силы, и сник. Получалось, в этом мире без силы мне без телохранителя не прожить?» А китаец, помолчав, внезапно продолжил. «Ваш батюшка был уверен, что у вас сила есть. Просто она не проснулась еще. Он пригласил меня, чтобы я посмотрел вас». «И что?» — с надеждой спросил я. «Ничего», — ответил китаец. «Я ничего не нашел. Даже зачатка в силы». «Абсолютный ноль!» Вспыхнувшая была надежда умерла. Получалось, тот господин с бакенбардами, которого я вчера похоронил, с отчаянностью любящего отца цеплялся за соломинку. Ну, как бы он не желал видеть в своем сыне сильного наследника, его надежды были тщетны. Как и мои. Я уже собрался было идти в усадьбу, когда китаец продолжил. Однако... «Что?» «После смерти ваших близких я увидел, что в циркуляции вашей ци произошли изменения». «Какие?» — спросил я с надеждой. Но китаец проигнорировал мой вопрос. «Я не поверил себе», — продолжал он, как ни в чем не бывало. «Но на ваши изменения отреагировала общая ци земли, и возмущение ци притянули к вам, молодой господин, порождение тьмы». «Как это?» — переспросил я, понимая, что я ничего не понимаю. «И вчерашняя атака волкалаков с лютыми мертвецами, — продолжал Мосянь, — и сегодняшняя атака слуг Мораны случилась из-за возмущения Ци. Разве волкалаки и лютые мертвецы не всегда тут живут? Про слуг Мораны не знаю, но про тех тварей Богдан рассказывал мне. И волкалаки, и лютые мертвецы, и слуги Мораны, и другие твари жили здесь всегда. Но они очень редко нападают на людей» а тут прямо одно нападение за другим, как будто что-то их привлекает». Мосянь закончил протирать меч и положил его в ножны. «А почему сразу я?» — удивился я такому повороту. «Почему бы не предположить, что их привлекает что-то другое, например, то, что усадьба осталась без защитника?» «Я тоже так думал. Но то, как вы вчера победили черного колдуна и людей, что пришли с ним, а также то, как ваша кровь подействовала на старейшину Родима, заставляют меня думать, что притягиваете твари именно вы, молодой господин. А это может быть только в том случае, если у вас есть очень сильный источник. Но я не видел его раньше и не вижу сейчас». «Признаюсь, мне стало дурно. Одно дело, когда на тебя нападают странные твари». «И совсем другое, если этих тварей притянул ты сам». «И что теперь делать?» — спросил я. «Думаю, нужно построить в вашем телеканалы для циркуляции ЦИ. Тогда можно будет попробовать ею управлять». «И как это сделать?» — спросил я. Я уже готов был на все, лишь бы понять, что происходит. Потому что, с одной стороны, силы у меня нет... А с другой, у меня есть сильный источник, который притягивает тех, кто легко может меня убить. Как это сочетается, понятия не имею. Давайте пройдем в дом, предложил китайца. Переоденьтесь, и потом обсудим, как нам быть. После слов китайца, я глянул на себя и невольно застонал. Блин, вчера я пришел с головы до ног весь в земле, а сегодня вместо одежды на мне были какие-то лохмотья, лицо и руки кровоточили. Все-таки лезвие и смерчи хорошо порезали меня. Ведь придется как-то объясняться с Просковьей и Матреной. Не то чтобы меня это напрягало, но налетят ведь. Однако деваться было некуда, и я отправился вслед за Мосянем в дом. Что примечательно, Мосянь снова был чистым. Его одежда была в полном порядке и ни одной царапины. Как я и ожидал, едва женщины увидели меня, сразу закудахтали. Но я был уже к этому готов, поэтому сходу осадил обеих. «Цыть!» – прикрикнул я на женщин, обрывая причитание. Я пошел мыться. «Дайте мне чистую и целую одежду, а вы, Просковья, приготовьте для нас с чай, пожалуйста». Женщины ушли, но Матрена вскоре вернулась, держа в руках стопку одежды. Забрав у нее вещи, я направился во флигель. От предложения проводить жестко отказался. Теперь дорогу туда я никогда не забуду. Но не успел я свернуть в коридор, ведущий в колоннаду перед флигелем, как мне навстречу вышли Глеб с Данилой. Они были с мокрыми волосами. Я, признаться, совсем забыл про кадетов. — Ты где был? — с высоты своего роста строго спросил Глеб. — Кто тебя так? — дернул курносом носом Данила. — Да ничего страшного, — отмахнулся я. — Слуги-мараны напали около барьера. — Что? — воскликнул Данила. — Слуги-мараны? Здесь? Как такое может быть? — Врешь заявил Глеб. «Ничего он не врет», ступился за меня Данила. «Посмотри, он весь изрезан ледяными лезвиями. Все как в учебнике». И они оба уставились на меня, как на какую-то диковинку. Это было даже забавно. Длинный и худой Глеб и курносый, обычно улыбчивый Данила, теперь стояли с выпученными глазами и открытыми ртами. «Вот так!» — пожал я плечами, как будто мне справиться со слугами какой-то там Мараны, как нефиг делать. «А что в этом такого?» Но они же нападают только в степях и там, где нет поблизости жилья, начал объяснять Глеб. А как ты с ними справился? поинтересовался Данила. Они же всегда нападают в стаи, они же неубиваемые. Не бывает неубиваемых, ответил я. Я это точно знал. Не раз в горячих точках сталкивался, в результате умирали все. А как ты с ними без силы справился? с восхищением глядя на меня, спросил Данила. И мне стало стыдно. В конце концов, в победе над снежними смерчами моей заслуги не было. И я признался. Да, это не я победил их. Это мой сянь. Твой китаец? Ага. Круто! С завистью проговорил Данила. Это прозвучало так, что мне показалось, что еще чуть-чуть, и он попросит. Дай погонять. И чтобы не доводить до этого, я решил сменить тему. А вы что мокрые? Спросил я, показывая на их мокрые волосы. «Ты что?» — воскликнул Данила, покраснев, отчего веснушки проявились особенно ярко. «Сегодня же день величания рода!» У обоих парней тут же загорелись глаза, а на щеках разлился густой румянец предвкушения. «Ты же выполнишь свои обещания?» — подозрительно спросил Глеб. «Или из-за из смерти твоих родителей и брата-сестрой?» Парни постарались показать сочувствие, но блеск в глазах выдавал их. Нет, я видел, что они мне действительно искренне сочувствуют, но то, что должно было произойти в этот чертов день величания рода, явно привлекало их очень сильно. Но почему я не знал, что там будет? Неопределенно пожав плечами и кивнув, что в равной степени должно было означать «когда так и нет», я сказал «Пойду тоже помоюсь». У парней опять загорелись глаза. Данила густо покраснел, а Глеб многозначительно поиграл бровями. Я развернулся и пошагал через колоннаду во флигель, где была расположена баня с бассейном. Баня была натоплена. Я с удовольствием снял с себя лохмотья и залез сначала под горячий душ. Место порезов сильно защипало, но я продолжал стоять, пока боль не утихла, а потом пошел в парилку. Я вообще в своем мире любил ходить с мужиками в сауну. Возьмем пивка, рыбки, чипсов, откупим в сауну часа на четыре, а то и пять. Лучшее место для разговоров. Никто не выдернет. Ни жена, если у кого есть, ни начальство. Много про что можно поговорить. И про футбол, и про планы на будущее, и повспоминать дела минувших дней. Нормально так. Но тут я не хотел никого видеть. Тут я хотел посидеть в одиночестве. Хотел разобраться в себе. Я, прошедший горячие точки, можно сказать, закаленный в боях, почему-то поступал здесь в этом мире как подросток или как обычный гражданский обыватель, склонный к рефлексии и к соплям. Как обычный сопляк пубертатного возраста. Шел, поскользнулся, очнулся в другом мире, сам туповат, но проявляет признаки стойкого нордического характера. Я ведь не такой. Я ведь нормальный человек со своими слабостями и сильными сторонами. Я живой. Интересно, если бы это была книжка, что сказали бы про меня читатели? Но подумать эту мысль я не успел потому что в предбаннике скрипнула дверь.